Это, это генералос, действительно не пускал и мог вам не стать. Я князь человек этого глубоко уважаю. Это, это великий человек, вы не верите? Но вот увидите. А все-таки лучше бы сиятельнейший князь вам не принимать его у себя. А почему бы так, позвольте вас спросить? И почему Лебедев вы стоите теперь на цыпочках?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 Мы с ним роднёй уже несколько раз сосчитались, оказались, что свояки. Вы тоже ему по матери племянником двоюродным оказываетесь. Еще вчера мне разъяснял. Если вы племянник, стало бы и мы с вами сиятельнейший князь родня. Это бы ничего, с маленькой слабость. Но сейчас уверял, что всю его жизнь, с самого прапорщичьего чина и до самого одиннадцатого июня прошлого года,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 А в день тысячелетия России так семьсот человек начел. Это ведь страсть Это Этакие известия — признак очень дурной-с. Этаких гостеприимцев и принимать даже у себя страшно. Я и подумал, не слишком ли для нас с вами будет этакой гостеприимен. Но вы, кажется, с ним в весьма хороших отношениях. По-братски принимаю за шутку. Пусть мы свояки, мне что, больше чести?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 И, насладившись тем, что довел любопытство своего слушателя до болезненного нетерпения, вдруг заключил — «А Аглае Ивановны боится. Князь поморщился и с минуту помолчал. — Ей-богу, Лебедев, я брошу вашу дачу, — сказал он вдруг. — Где, — говорил Ардалионовичи, — птицыны? — У вас? — Вы их тоже к себе переманили. — Идут, идут, и даже генерал вслед за ними.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 Он опередил Япончиных только несколькими шагами, чтобы их возвестить, так что гости явились вдруг с обеих сторон, с террасы Япончины, а из комнат Птицыны, Ганя и генерал Иволгин. Япончины узнали о болезни князя и о том, что он в Павловске только сейчас, от Коли. До того же времени генеральша была в тяжелом недоумении.